«Что ж», — спросил Пугачев, — «страшно тебе?» Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь. «И ты прав, ей-богу прав», — сказал самозванец. «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо, а старики сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надо бы на тебя пытать и повесить». «Но я не согласился», — прибавил он, понизив голос, чтобы Савельич и Татарин не могли его услышать. Помни твой стакан вина и заячий тулоб. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваше братье». Я вспомнил взятие Белогорской крепости, но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова. «Что говорят обо мне в Оренбурге?» Спросил Пугачев, помолчав немного. «Да говорят, что с тобою сладить трудновато. Нечего сказать. Дал ты себя знать». Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да», — сказал он с веселым видом, «я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок генералов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь, Прусский король, мог бы со мною потягаться? Хвастливость разбойника показалась мне забавно. Сам как ты думаешь, сказал я ему. Управился ли бы ты с Фредериком? С Федор Федоровичем?» А как же нет? С вашими генералами ведь я же управляюсь, а они его убивали. Досели, оружие мое, было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву. «Ты полагаешь идти на Москву?» Самозванец несколько задумался и сказал в полголоса. «Бог весть! Улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро. При первой неудаче они свою шею выкупят моей головою». «То-то», — сказал я Пугачеву, — «не лучше ли тебе отстать от них самому заблаговременно?» Да прибегнуть к милосердию государыни. Пугачев горько усмехнулся. «Не-е», отвечал он, — «поздно мне кается. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начал. Как знать, авосьте удастся. Гришка, отрепев, ведь поцарствовал же над Москвой». А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили. «Слушай», — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, «расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка». Однажды Орел спрашивал у Ворона, «Скажи, Ворон, птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего на все только 33 года». «Оттого, — батюшка, — отвечал ему Ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал, — «Давай попробуем и мы питаться тем же». «Хорошо». Полетели орел да ворон, вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону, «Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там, что бог даст». Какова калмыцкая сказка? «Затейливо», — отвечал я ему. «Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню. Савельич дремля качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути. Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу яйка с чистоколом и с колокольней. И через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость. Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпой бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезти из кибитки, в подлых выражениях, изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря, «И ты наш? Давно бы так». Я отвратился от него и ничего не отвечал. Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором обычно дремал Иван Кузьмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указывая на меня, «По почву и его благородие». Швабрин подошел ко мне со своим подносом, но я вторично от него отвратился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостью. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно, «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее!» Швабрин побледнел, как мертвый. «Государь», — сказал он дрожащим голосом, «государь, она не под караулом, а она больна, она в светлице лежит». «Ведишь меня к ней?» — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно». Швабрин повел Пугачева в светлицу Марии Ивановны. Я за ними последовал. Швабрин остановился на лестнице. «Государь», — сказал он, — «вы властны требовать от меня что вам угодно, но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей». Я затрепетал. «Так ты женат?» — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать. «Тише!» — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. — А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся. Жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней, кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною. У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом. — Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит безумолку. — Отворяй! — сказал Пугачев. Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собой у ключа. Пугачев толкнул дверь ногою, замок отскочил, дверь отворилась, и мы вошли. Я взглянул и обмер. На полу в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мной устала, не помню. Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкой, «Хорош у тебя лазарет». Потом подошел к Марии Ивановне, «Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? В чем ты перед ним провинилась?»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 «Хорошо сделала кумушка попадя, что обманула их!» «Слушай», — продолжал я, видя его доброе расположение, «как тебя называть не знаю, да и знать не хочу, но Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно честь моей христианской совести. Ты мой благодетель, доверши, да как начал. Отпусти меня с бедной сиротой, куда нам Бог путь укажет».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 Я побежал в светлицу. Двери были заперты, я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марии Ивановны раздался из-за дверей.